Глава 24 четвертая. ветер». Катерина вышла из дуба и прижмурилась от яркого солнца. «Нет уж, давай-ка теперь сама никуда», – ворчал рядом Бурый. «Да чего ты там бурчишь?» Северин лениво колыхал дубовые ветки у Катерины над головой. «Если уж на то пошло, больше можешь не утруждаться. Я сам теперь хозяйку буду стеречь и гораздо лучше, чем ты». «То-то я смотрю, ты ее устерег, когда ее ветры унесли», – рассердился Бурый. «Так приказа не было», — неприятно ухмыльнулся Северин, принявший подобие человеческого облика и опустившийся перед Бурым. «Я все ждал, пока до нее дойдет, что я лучше, сильнее и полезнее вас всех вместе взятых». Катерина видела, как опасно вспыхнули глаза Бурова, но и сама разозлилась едва ли не сильнее. «Северин!» — от неожиданно грозного тона Вихрь недоуменно оглянулся. «Сказочницу в таком гневе он еще не видел». Это мой названный брат, и я запрещаю тебе с ним так говорить. Ни с ним, ни с боюном ни с жарптицей, ни с одним из сказочных коней ты так вести себя не будешь. Это понятно? А с другими людьми? Ну, которые ходят с тобой. Северин тряхнул лохматой головой. И с ними тоже. Понятно? Да ладно, ладно, чего ж тут непонятного? Северин пренебрежительно хмыкнул. Как бы там она ни сердилась, но в лед не заточит. Кишка тонка. Выгнать тоже не выгонит. Не решится остаться без такого сильного ветра. «А значит, даже если разговаривать нельзя, делать-то можно?» Катерина летела на волке хмурая. Бурый помалкивал, понимал, что сестра расстроена. «Как мне с ним справиться? Как? Он же силен очень. Не уважает никого, кроме Кощея, которого попросту боится. И как мне его заставить себя слушаться?» С Яриком было проще. Он хоть как-то с людьми общался, пусть хотя бы с тем мальчишкой, имя которого принял. А этот? «Возвращаемся», — рыкнул Бурый. «Держись». «Что случилось?» «Северин до наших мальчишек добрался». «Что?» И тут Катерина оглянулась и увидела то, о чем говорил Бурый. У озера Кир и Степан валялись в сугробах, а Северин летал над ними, не давая подняться. Занес их снегом по шею. «Вот все ваши боевые ухватки! На что вы годитесь, если есть я? Она запретила с вами разговаривать грубо, а вот делать-то ничего не сообразила запретить. Да даже с ее глупостью она скоро додумается, что я лучше вас всех». «Останови его, иначе беда будет», — велел Бурый. «Северин!» Катерина рявкнула так, что ветер замер на месте, развернулся, презрительно глянув на мальчишек, пытающихся выбраться из снега, и не спеша подлетел к Бурому. «Да, хозяйка», — он даже это произнес с издевкой, а Катя вдруг вспомнила, что ей это напоминает. Один пес, которого она знала, жил сначала у не очень-то хороших людей. Те и били его, и пинали, и кормили плохо. А когда пса пожалели их знакомые и выкупили, то он вместо ожидаемой радости от того, что его не обижают, любят и отлично кормят, стал наглеть не по дням, а по часам. Скоро он мог рыкнуть на хозяйку или попытаться оскалиться на их ребенка. Собственно, на этом его хамское поведение и закончилось. Его новый хозяин построил невоспитанную животину так, что тот начал с чрезвычайным почтением относиться разом ко всей семье. «Ах ты так? Ну ладно!» Бурый снизился около Степана, вбитого в снег так, что только нос и глаза были над плотно утрамбованной снежной массой, спустил Катерину со спины и махом выдернул мальчишку. Киру досталось поменьше, он с трудом выбрался сам. Оба красные, злые, отряхиваются и на Катьку даже не смотрят. «Зачем тебе такие увольни и слабаки? Только и годятся в тумане за тобой ходить. Так пусть тут из себя ничего не изображают», – развлекался Северин. «Силой кичится, чести немного. Вихрю отныне другая дорога. Сила уйдет, как весной вода. Сможешь понять нас. Вернется, что было. Нет, не взлетишь никогда». Катерина никогда не слышала, что так можно делать, но его надо было срочно остановить. И это сработало. Неожиданно вихрь изотражал, стал становиться все более плотным и осязаемым, словно вся его ветряная мощь и скорость сгущались в подобии человеческого тела, которое он обычно принимал. Его внезапно потянуло к земле, и он, никогда ничего подобного не ощущавший, закричал от ужаса. «Что ты сделала? Что ты со мной сделала?» Он рухнул в снег и со страхом посмотрел на свои руки. Нет, конечно, было понятно, что он не человек, но и ветром его тоже уже назвать было нельзя. И он не мог... он не мог взлететь, вдруг ощутив ту совершенно привычную для людей, но абсолютно незнакомую для ветра силу тяжести. «Что ты натворила? Что со мной?» «Ты лишился того, чем так гордился, чем так унижал тех, с кем теперь должен ладить». Катерина сама перепугалась, очень уж кричал Северин, но и близко вида не показала. «Теперь походи как человек». «Я не могу! Я ветер! Я не умею ходить! Это только для бессильных червяков!» «Тебе нравятся червяки? Так я запросто могу тебе это устроить». Катерина хмуро осмотрела Северина, тут же переставшего вопить, словно его насильно заткнули. «Нет, не надо!» Надива отчетливо и тихо произнес он. «Вот и ладно», — кивнула сказочница. «А, а когда ты вернешь меня назад?» — осмелился спросить Северин. «Когда ты сможешь понять тех, кого презирал и унижал?» Очень тихо, так, чтобы услышал только Северин, ответила Катерина. Степан и Кир переглянулись. Бурый хмыкнул. «Иди к дубу», — грозно приказала Катерина вихрю. «Я не могу идти. Я... Я никогда этого не делал. Я... Ветер!» «Ну, тогда сиди тут», — пожала она плечами. «Я...» «Или проси Ярика, чтобы он тебя донес. Вряд ли тебе будет помогать Кир или Степан». «Я? Я? Просить сквозняк? Да никогда этого не будет!» — снова завыл Северин, катаясь в сугробе от ярости и беспомощности. «Как знаешь». Вихрь смотрел вслед уходящим людям и волку, и от отчаяния готов был разорваться на сотни крошечных ветерков, но тот образ, который он поневоле принял, этого не позволял. Он едва смог выбраться из снега. С трудом встал на эти дурацкие подпорки, которые люди называют ногами, и сделал первый шаг. Рухнул сразу же. И тот уж завыл так, что этот тоскливый звук донесся до находившихся в дубе. «Да, вот чего он не ожидал так это такого?» Баюн сидел с таким видом, словно сам это придумал. «Спешить ветер! Ну, восторг же! Радость моя, а как это придумала?» «А что я еще могла сделать? Я вспомнила про воруна». Волк стал ветром, а ветер? Может, и его можно изменить. На время он и сам мог сгущаться, и чем плотнее становился, тем меньше вокруг было ветреного мельтешения. Я это еще у Кощея заметила. Потом видела, как Ярик так делает. Вот и получилось. но ты и дала. Он же в лютом шоке. В лютейшем. Степан был в том самом благостном состоянии духа, когда человек обнаруживает, что справедливость на свете есть. Он переглянулся с Киром и продолжил. «Спасибо тебе вообще-то». «Этот паразит нас бы в покое не оставил». «Я знаю, да он и мне хамил», — вздохнула Катерина. «Даже уже указания давал, что я, по его мнению, делать должна». Волк ухмыльнулся. «Но теперь-то он не осмелится рот лишний раз открывать, да на сказочницу тявкать». Катерина ушла к себе рано, заперла дверь, вынула зеркальце и вздохнула. Северин двигался к дубу, чуть ли не ползком. «Нельзя его сейчас жалеть. Чуть слабину почует, и как тот скотский пес снова укусит». И хорошо, если просто мне нахамит. А если опять так мальчишек раскидывать начнет? Или Бурова, или Коней? С Жаруси он сейчас не справится. Она в силе. Но остальных изводить может. Нет уж, лучше пусть он там немного пострадает, чем потом мои пострадают много. Утром Катерина обнаружила Северина под дубом. Он сидел, прислонившись спиной к стволу, и выглядел очень невесело. «Верни мне мою силу», – начал он. «Неправильное начало», – резко остановила его Катерина. «Требовать ты у меня ничего не можешь». «Да, прости, хозяйка». Северин опешил, а потом кивнул. «Только позволю знать, когда я смогу вернуться в небо?» «Когда научишься быть на земле», — строго ответила Катерина. «Ты можешь или бояться сам, или пугать и унижать остальных. Здесь так не будет. Ты прилетел по своей воле и просил тебя принять. Зачем? Защититься от Кощея? Получить имя? А мне-то какой с этого прок?» «Да я гораздо сильнее всех твоих. Был, был сильнее, теперь ты слабее. Едва на ногах можешь держаться». «Да ты дура!» — смирение Вихря хватило ненадолго. «Ты сама лишила себя моей защиты!» «Да, далеко тебе до полетов», — хмуро сказал появившийся около Катерины Баюн. «Это не она глупа, а ты непомерно безрассуден. Сказочница может тебя изменить так, что ты никогда в свою силу не вернешься». Вихрь с ужасом глянул на Катерину. «Да, червяка с тебя выйдет неплохой». Задумчиво кивнула она, уловив идею Баюна, как следует напугать это заносчивое природное явление. «Нет! Нет, не надо! Прости!» – заторопился ветер. «А по поводу твоей защиты я тебе вот что скажу». Катя хмуро осмотрела Северина. «Я всегда гораздо лучше защищена теми, кто со мной по-настоящему рядом. Пусть они могут быть слабее, чем был ты. Сила – это такая относительная штука. Да, ты сейчас и сам видишь». Северин с момента, когда оказался не в силах летать – Передумал так много, что даже голова гудела, словно в ней кружился нескончаемый ветреный поток. Сначала он люто возненавидел сказочницу. Мог бы убить, не задумываясь, но ветер, давший клятву, убить хозяина никак не может. Тогда он начал ненавидеть ее спутников изо всех сил. А теперь вот он услышал, что она, оказывается, совсем не понимает, насколько он лучше, чем эти двуногие слабаки. Что? Что я должен видеть? Если бы не ты, я мог бы размазать их по скалам, растереть их кости в порошок завыл Северин. «А сейчас ты слабее их. Ты едва на ногах держишься, — фыркнул Баюн. — Какая разница, кто это сделал? Катенька вообще-то еще мягко обошлась. Ты представь, что бы с тобой Кощей сотворил за подобные выверты. Вихрь представил и замолк так резко, словно ему рот заткнули. Как же он не сообразил-то? Кощей бы его уничтожил, попросту извел так, что от него ничего бы не осталось, даже воспоминания». В самом-то деле, кому будет охота вспоминать какой-то исчезнувший ветер? Но ведь даже Кощей не мог отнять силу у ветра. Уничтожить? Мог. Заточить и забыть навечно? Запросто. А вот так? Нет. Он попытался встать, но ноги еще не очень слушались. Возненавидел себя за дурацкие попытки подняться и вдруг с диким изумлением увидел, что сверловолосый мальчишка, который стоял ближе, протянул ему руку. «Берись и поднимайся!» Степан на этого высокомерного придурка сердился сильно. «Даром, что это ветер, но ведь моральный урод редкостный». А вот увидел, что он беспомощно подтягивает непослушные ноги и сам не ожидал. Протянул руку. На автомате. «Шутишь так?» Северин откровенно не понял, как это, но глянул снизу вверх на хмурого Степана и взялся за его руку. Очень уж унизительным было сидеть у них под ногами. «Какие уж тут шутки. Трудно ходить, если всю жизнь летал», – пожал плечами Степан. «Хотел добавить что-нибудь едкое, но не стал». Зачем пинать того, кто и так получил, мало не показалось. Северин выпрямился и хмуро посмотрел на сказочницу. Что ты хочешь, чтобы я теперь делал? До него дошло, что она ведь может заставить его снег по снежинке собирать. Руками. По-другому-то он теперь не может. Я стал слаб. Его передернуло от этого признания И бесполезен. Нет, ты не слаб. Вся твоя ветряная сила осталась с тобой. Но воспользоваться ею ты сможешь только тогда, когда станешь по-настоящему сильным ответила ему Катерина. «Пока просто учись жить с тем, что у тебя есть». Северин думал над ее словами два дня. Его никто не звал, ни о чем не просил, не задевал и не издевался. Даже Ярик не подлетал. Он не чувствовал голода или холода. Он оставался ветром, пусть даже не имеющим сил взлететь. На третий день он остановил сказочницу, которая прилетела откуда-то с сивкой и буром. «Хозяйка, я могу с тобой поговорить?» Он прошел за Катериной под ветки дуба, дождался, пока ее спутники уйдут, и спросил. «Почему ты так сказала? Разве я был недостаточно силен? Что я могу еще сделать, чтобы стать сильнее, если ты сделала меня беспомощным?» «Северин, ты ветер, конечно, но даже ты кое-что видел и должен был понимать. Да, ты можешь убить любого человека и даже множество людей, но в чем-то Степан, который протянул тебе руку, гораздо сильнее тебя. Ты ведь издевался над ним, когда мог» а теперь стал слабее, даже встать был не в состоянии. Он разве тебя пнул? Посмеялся над тобой? «Нет», — глухо ответил Северин. «И ведь это не потому, что он хотел как-то лучше выглядеть перед нами. Это просто его сила — не добить того, кто стал слабее, а протянуть руку. Он и не задумался об этом. А ты вот подумай. Мало ли, пригодится». Катерина ушла, а Северин уселся на снег и начал соображать. Что-то в этом было. Такое странное, неуловимое... Он вспоминал, как веселился, видя этих вот слабых и смешных человечков, стоящих перед Кощеем, а они даже плечи расправили, закрывая сказочницу. Он был уверен, что они будут раздавлены. Сначала побегут за теми благами, которые посулил им Кощей, а потом он их уничтожит, медленно, с удовольствием, наслаждаясь каждым мигом. Он всегда так делал. Только вот все вышло совершенно по-другому. Кощей был ошеломлен, когда этих троих пришлось отпустить. В чем же сила? Северин внимательно наблюдал за Киром и Степаном. Он уже отлично держался на ногах и следовал за ними, куда бы они ни шли. «Что ему надо? Кать! Ходит, как тень отца Гамлета!» Степана этот недоветер раздражал жутко. «И таскается за нами, и глаз не спускает!» «Тебе чего, жалко?» — фыркнула вредная Катька. «Любуется, может!» А Северин наблюдал совсем не просто так. Первое время он только недоуменно пожимал плечами, глядя на тренировки слабаков. Эти их жалкие попытки стать сильнее — а потом заметил, что если кому-то из них действительно становится больно, второй не добивает, а наоборот, тут же прекращает движение, останавливает удар. Кир, неловко поскользнувшись, подвернул лодыжку, и опять этот странный жест Степана, протянутая рука купавшему упавшему. И тоже так, словно это совершенно ничего не значит, обыденность. Но он же мог победить. Тот упал, значит, этот сильнее. Так нет, он дурь не останавливается, поднимает. «Не могу сообразить, в чем тут секрет? Смысла не вижу!» — рычал от ярости Северин, понимая, что чего-то не улавливает важного. А потом Кощей, оказавшийся неподалеку и дико разозленный поиском кладов, которые, как выяснилось, были очень много где, но все без исключения оказались бесполезными залежами Кошкина золота, решил сорвать на ком-нибудь злость и как раз наткнулся на Кира и Степана. Он просто метнул в одного из поганых мальчишек одну из своих ледяных стрелок, И сразу ощутив, что день прошел не зря, не оборачиваясь, полетел дальше. Чего там смотреть-то? Он никогда не промахивается. Степан и Кир Кощея на белом коне заметили издалека. Только вот как назло, скрыться было негде. Тренировались на замерзшем озере. И белый сгусток, летящий к ним, они тоже увидели отлично. Северин знал, куда летит стрела. Видел, словно она двигалась медленно-медленно. Кир был ближе и уже сам все понял. Только внезапно был откинут в сторону. «Степан! Нет!» Кир взвыл, увидев, что побратим падает на утоптанный снег, а в груди подрагивает белая стрела. Протянул руки, чтобы выхватить, но его остановил возникший из-за сугроба вихрь. «Отойди! У человека руки обледенеют от такой стрелы. Беги к дубу, зови своих. Ее можно достать, только растопив. Я не дам ей дойти до сердца». Он оглянулся на застывшего Кира. «Чего ждешь? Быстро!» Кир рванул к дубу, а Северин перевел взгляд на Степана. Ему очень надо было поговорить, собственно, поэтому и взялся помочь. «Она сказала, что ты сильный», — вдруг заговорил вихрь. «Кто?» Холод разливался в груди, забирал силы, но больно Степану не было. «Сказочница», — сказала, что ты не задумываешься, но ты сильный. Северину казалось, что он вот-вот поймает ту мысль, что все время ускользала от него. «Зачем ты его откинул? Ты не понимаешь». «Нет, но пытаюсь». «Мне важно, скажи!» «Иначе я не могу», — с трудом выговорил Степан. «И он тоже. Это дает силы жить, когда ты не один. Ведь ты можешь умереть!» Северин чувствовал, что уже ничего не понимают. Люди, они такие слабые, и, понимая это, рисковать? «Да, конечно, но ради этого хочется жить!» Степан увидел разгорающееся сияние крыльев Жаруси и закрыл глаза. «А если такого нет, надо искать, потому что без них холодно, невыносимо холодно». Северина жар-птица откинула просто взмахом крыла. Катерина, которую Жаруся отпустила у земли, придержала Степана за плечи, а Жаруся легко растопила стрелу и закрыла крыльями обоих, и Катерину, и Степана. Согрела. «Ты как?» Катька растерянно смотрела на совершенно безмятежного Степана. «Степ, ты что? Чего ты так перепугалась? Все уже отлично. Ну что ты плачешь-то? Все уже хорошо. И раны нет, царапинка осталась, и тепло уже». Он помог Катьке встать и повел ее к дубу, а потом обернулся и кивнул Северину. «Спасибо тебе! Выручил!» И тут только до вихря дошло, что Степан говорил совсем не о холоде от стрелы. Найти тех, ради которых хочется жить? Северин всю ночь вспоминал летящую стрелу и движение такого слабого мальчишки, отбросившего в сторону друга и побратима. Без них невыносимо холодно. По всему выходило, что он и живет в холоде. «Но я же северный ветер! Зачем мне-то это надо?» «Глупости всякие! Мне и так хорошо! Сила ветра — вот главное!» Он решительно кивнул сам себе, споткнулся, а выступающий снега корень рухнул и сообразил. «Да, только любой силы оказывается, можно лишиться. Даже когда она есть, но тебя никто не прикроет, не согреет, не окликнет по имени, не скажет спасибо. Это как-то бессмысленно, что ли? И потом, глупости-то какие, а имя я себе захотел? И когда благодарят — это здорово, и когда ты нужен...» А то так летаешь, летаешь, летаешь. Или приказывают, или сам не знаешь, куда себя деть. «Северин!» Он внезапно услышал голос сказочницы и поспешил к открытому окну. «Спасибо тебе. Степану тяжко пришлось, если бы ты не удержал стрелу или бы Кир руки повредил. Но что тебе волноваться? У тебя же есть живая вода? Так пока бы я узнала, им же плохо было бы. А, ну да, ты же не понимаешь нас», вздохнула Катерина. «Ладно, в любом случае, спасибо. Пожалуйста». Беззвучно ответил Северин. «А может, уже не так уж и не понимаю».